Глава третья. Вились в свете фар снеговые змейки, стремительно пересекающие слева направо пустынное шоссе. Упруго дергался в руках тугой руль, ровно урчал мотор. Посапывали на заднем сиденье быстро уснувшие в тепле и темноте мальчишки, и молча сидела рядом, словно бы впавшая в ступор жена. И вдруг что-то случилось. Шестаков ощутил мгновенный приступ головокружения, в глазах на секунду потемнело. Ему показалось, что он теряет сознание, и инстинктивно сделал единственное возможное в этой ситуации. Убрал ногу с педали газа и плавно, чтобы не потерять управление, начал тормозить. Но тут же все прошло. Мир вокруг снова стал отчетливым, и одновременно нарком испытал не страх даже, а ледяной ужас впервые по-настоящему осознав, что произошло. Так, наверное, может себя чувствовать человек, совершивший в пьяном угаре страшное преступление, а утром проснувшийся в тюремной камере и разом все вспомнивший. Он, всего три часа назад большевик, советский человек, орденоносец и член правительства, вдруг превратился в преступника, подлинного контрреволюционера и врага народа. Он вместо того, чтобы подчиниться постановлению генерального прокурора, принять как должное избранную органами меру пресечения, а уже потом защищаться, доказывая свою невиновность. А в чем? Обвинения ему пока ведь не предъявляли. Оказал сопротивление. Мало того, убил сразу пять, пять сотрудников службы защиты пролетарской диктатуры и сейчас бежит в неизвестность, рассчитывая непонятно на что. Только что он был уверенный в своей правоте жертвы ложного доноса или просто естественный в период обострения классовой борьбы ошибки. А теперь тот самый матерый враг, с которыми партия и ее НКВД во главе с товарищем Ежовым ведут непримиримую борьбу. И он ведь не собирался этого делать, ему и в голову не могло прийти убивать ни в чем перед ним не виноватых исполняющих свой долг сотрудников. Какое-то мгновенное помутнение разума, аффект. И как же быть теперь? Развернуть машину и ехать обратно? Разоружиться перед партией, как принято говорить? Придать себя в руки правосудия? Прощения, конечно, не будет, но, по крайней мере, еще есть надежда показать, что он не враг. Не закоренелый враг. Зоя смотрела на него с недоумением. Что-то случилось? Вот тут Шестаков не выдержал и расхотался нервно. Изумительный вопрос. Великолепный. Да, неужели что-то случилось? Конечно же, нет. Что теперь может случиться? Однако сразу оборвал смех, ответил внешне спокойно. Мотор как-то странно гудит. Надо посмотреть. А ты сиди. Спи лучше всего. Он вышел из машины, Для виду откинул боковую крышку капота. Закурил. Мысли постепенно начали проясняться, и небо на востоке тоже едва заметно засветлело. Не рассвет еще. До рассвета не меньше часа, но намек на него. Приступ паники прошел. Что сделано, то сделано. Шестаков просто забыл за годы восхождения к вершинам власти, кем является на самом деле. А он ведь действительно с юности был решительным и смелым человеком, умевшим жить своим умом, а не быть добровольным рабом очередного решения ЦК и установок передавицы правды. Слава Богу, что случилась эта вспышка воли и сил. Суждено умереть так не в вонючем подвале тюрьмы. У него сейчас с собой семь стволов и целая куча патронов. Пусть Ежовский и Прихвост не попробуют его взять. Кровью умоется. Свобода впервые после двадцать первого года полная и абсолютная свобода вот если бы не было еще рядом жены и детей, а главное не потерять бы снова это чувство раскованности и всемогущества шестаков вновь обретая душевное равновесие тронул машину прибавил скорости до пределов возможного через калинин лучше проехать затем часы показывали шесть даже на эмке можно успеть трендтиньян в мужчине и женщине за полночи тысячу километров пролетел правда на ягуаре будем предполагать что в запасе еще четыре полностью безопасных часа если если не случится что нибудь непредвиденное например вздумается лубянскому начальству перезвонить своему лейтенанту услышит длинные гудки встревожится пошлют на квартиру еще одну группу Или понятые сумеют выбраться из ванны и поднимут тревогу. Но даже если и так, пока разберутся в обстановке, доложат кому следует, объявят розыск, передадут команду всем окрестным райотделам и службам госбезопасности искать черную м с таким-то номером. Шостаков знал возможности телефонной связи и неповоротливость низовых исполнителей. Сам от этого страдал постоянно. Час или два у него есть даже в самом неблагоприятном случае. «Этого должно хватить». Нарком порылся в портфеле под ногами, одной рукой удерживая руль, нащупал бутылку, протянул жене. «Открой, глотни. Сил тебе много потребуется. И мне дашь». Зоя послушно глотнула и не один раз. Вытерла губы ладонью, подождала, когда выпьет муж. Вытащила у него из кармана желтую коробку дюбека, закурила сама и прикурила папиросу для него шестаков знал, что в театре артистки и покуривают, и выпивают, но при нем раньше Зоя избегала делать это так вот просто и бесцеремонно, почти по-солдатски. Пригубливала за праздничными столами коньяк или шампанское, демонстрируя женскую скромность и чистоту. Ну что ж, тем лучше, в наступающей жизни жеманность ни к чему, ему нужна решительная и смелая подруга. если... Если только узнав правду, она не отвернется от него с гневом и презрением. «Убийца!» выкрикнет. «Фашист! Ненавижу!» И что тогда делать? «Так может быть, ты наконец расскажешь мне, что произошло?» Спросила жена спокойным, даже рисковатым голосом. «И что будет с нами дальше?» Он коротко, но довольно подробно изложил суть последних событий, опустив, впрочем, все непонятные ему самому детали. Зоя помолчала, неторопливо и глубоко затягиваясь. Дым, скручиваясь жгутами, улетал в треугольную боковую форточку. Наконец сказала, вот значит как. Спасибо. Приятно хоть перед смертью узнать, что муж у тебя не тряпка под сталинским сапогом, а нормальный мужик. Слова жены Шестакова поразили. Он и вообразить не мог, что Зоя думает о нем и великом вожде таким вот образом впрочем, что он вообще знал о ней после короткой поры влюбленности 13 лет назад жили они как все разговоров на политические темы избегали да и на обычное бытовое общение вечно не хватало времени у него круглосуточная работа с частыми командировками у нее утренние репетиции и спектакли до полуночи раньше хоть в отпусках да в постели испытывали душевную телесную близость, а потом этого не стало. Его, измутанного непосильными нервными нагрузками, почти уже не возбуждало тело жены, которую вся Москва считала красавицей и примадонной Вахтанговского театра. Зоя тоже не пылала страстью, может, имела любовника на стороне, а то и на самом деле слегка презирала, тщательно это скрывая. «Таким образом то меня воспринимала, получается» а не ты ли кстати наболтала там среди своих чего нибудь такого что за мной сегодня приехали зоя зло рассмеялась хороша же твоя советская власть если из за женской болтовни готова уничтожить своего верного слугу всю жизнь положившего на ее укрепление за работу железка называемая орденом за анекдот от тюрьма соразмерно а что были такие анекдоты может и были Много чего было. Мир Хольда за что посадили, а Эрдмана, а всех прочих хотя бы только из тех, кого я лично знала. Если б только во мне было дело, какой-нибудь кардинал Ришелье, узнав, что жена его подручного злые шутки про него повторяет, как поступил бы? На гильотину отправил. Шестаков вспомнил, что Зоя последние годы никаких советских книг не читала, разве что Паустовского и Пришвина. А так только Дюма до да Майнрида с Джеком Лондоном в дореволюционных приложениях книги. Вот-вот, догадалась жена, о чем он думает. А Д'Артаньян, если манеры того же Ришелье ему не нравились, что делал? Ну, ты не сравнивай. Тогда что? Загнивающий феодализм, а мы строим. Самое передовое в мире общество. Глаза мои на него не глядели. Слава богу, и тебя допекло. Наконец-то догадался, как мужчина себя в таких случаях вести должен. Только дальше как жить собираешься? Нарком задумался. Как быть дальше, он знал, но ему хотелось достойно ответить Зое. Что социализм, самое передовое и справедливое в истории общества, мы спорить не будем. Это безусловно. А вот реальная практика его воплощения... Да, перегибы, ошибки... Страх перед внешними врагами и внутренней оппозицией, понятно, но и непростительно. Скажу о себе. То, что я не виноват ни в чем, ни действиями, ни помыслами, для меня очевидно. И то, что я не совершал ничего, что могло бы дать основание посчитать меня врагом, тоже. Следовательно, решение арестовать меня – решение преступное. Не знаю, кем принято но явно по причинам, не имеющим отношения к реальной обстановке безусловно вредное для страны то что знаю и умею я любой другой должен будет постигать не один год а если арестуют еще и моих замов шестаков безнадежно махнул рукой таким образом враг не я а именно так согласилась жена значит я сегодня ночью находился в состоянии необходимой обороны «Может быть, скоро все изменится, и, сохранив себя, я сделал благо для страны и партии?» Зоя опять рассмеялась. «Блажен, кто верует! Толдычишь затверженная, как панамарь. Успокаивай себя, если так легче. А я бы тебе посоветовала окончательно избавиться от подобных мыслей и думать впредь только о нас, о нашей семье, о том, как спастись и выжить. Если угодно, мы с тобой против всего мира». «На меня можешь положиться». Поразительно. Богемная, поглощенная только своими ролями и желанием взять все, что возможно от высокого положения мужа, женщина теперь представлялась в совершенно ином свете. И ночью в квартире он думал, что она впала в полную прострацию, не видит и не понимает ничего, а оказалось иначе. Все она видела и все запомнила, в том числе какое оружие у них было дома, и куда он его положил. Зоя как раз нагнулась к стоящему возле ее ног с и достала оттуда изящные штучной работы Вальтер в мягкой кобуре из желтой кожи. С такими точно десяти зарядными красавцами немецкие спортсмены взяли все медали по скоростной стрельбе на Олимпиаде 1936 года. Проверила обойму, передернула затвор и сунула пистолет за отворот шубки. Он учил ее стрелять на даче именно из этого пистолета, но сейчас его поразило, как непринужденно она с ним обращается, словно разыгрывает на сцене соответствующий этюд. Зоя еще повозилась в саквояже, пока не отыскала там плоскую коробочку с полусотней золотистых целевых патронов, опустила ее в карман. «Вот так. Теперь я тоже буду защищать себя и своих детей до последнего. Куда мы едем?» К финской границе? Ему вдруг подумалось, а что если Зоя не только популярная актриса и мужняя жена, а иностранная шпионка или член антисоветской террористической организации? Уж больно уверенно и адекватно моменту она себя держит. «А сам-то ты кто теперь?» – спросил Шостаков себя. «Будем считать, что оба мы члены теперь одной организации и едем к третьему».